Глава 33. Вот и финал. Леди Данк удивила в очередной раз. Она, как и сказала, подготовила все для обряда. Причем все – это вообще все. От платья и украшения храма до фуршета и музыкантов. А ведь помимо этого надо было еще принять и разместить гостей, встретить мальчишек с друзьями, их родителей и еще целую толпу незнакомого мне народа. Хорошо, что хоть их не в палаточном лагере разместили, а во дворце бывшего правителя. который сейчас занял Тарисер по праву наместника. «Ну вот, пойдешь под венец в платье, выбранном свекровью», бубнил мне внутренний голос. Но я только отмахивалась от него. Платье мне нравилось. Да что нравилось? Я была в восторге. Ни разу в своей жизни я не надевала чего-то подобного. На нем не было ничего лишнего. Ни бантов, ни рюшей с оборками. Только строгая элегантность, украшенная тончайшим кружевом с искорками драгоценных камней. Но, положа руку на сердце, Если бы свекровь попросила меня одеться в рубище и так идти к алтарю, я не стала бы с ней спорить. Мать Рича столько для нас всех сделала, что выйти в выбранном ею наряде было лишь самое малое, чем я могла отплатить. Да одна униформа чего стоит. Да-да, Эмис Хария позаботилась о том, чтобы одеть весь персонал нашего госпиталя в униформу наподобие той, что была принята на земле. Голубые брючки и блузка, и белые халатики. Костюмы подстраивались под фигуру. И были не просто униформой, но еще защищали от ударов, порезов и грязи. А с помощью вшитых артефактов контролировали расход магии из резерва. По местным меркам это было невероятно круто. А по мне так стильно и красиво. Но ну, и восхищенный взгляд Ричарда, когда он меня в нем увидел, грел душу. Именно в новой униформе мы встречали делегацию гостей, что прибыли в госпиталь. Во-первых, мальчишки. Им я сразу запретила куда-либо ходить и что-либо трогать. На что они дружно заявили, что не маленькие и сами все прекрасно понимают. Пацаны привезли кучу разных артефактов, которые сделал Пашка. Не знаю, каким чудом он превратился в примерного мальчика, который рассказывал об учебе и не отлипал от меня. Видимо, соскучился. Лешка же больше общался с Ричем и выглядел как хулиган. Что стало с моим добрым, ответственным и послушным ребенком? Дерзкий, насмешливый. Даже волосы. Как мы с Хари не пытались их причесать, все равно непокорно торчали в разные стороны. Он представил нам свою девочку, не подругу, а невесту. Так и заявил. «Знакомьтесь, моя невеста. Моис Рамибор». Девочка, кстати, мне понравилась. Милая, добрая, спокойная и улыбчивая. Лёшка когда-то таким же был. Компания приятелей мальчишек была самой разнородной, и я даже растерялась, но свекровь представила к ним темных И отправила на экскурсию по городу. А взрослым пришлось показать госпиталь. И только сейчас я поняла, как много было сделано. А я даже не поняла, как. Просто делилась с соратниками, что нам нужно и почему. И все возникало, как по мановению волшебной палочки. Так появились разные корпуса. С палатками, приемными, операционными, процедурными. Стояли отдельные палатки для персонала, для подовых и хозяйственных нужд. лаборатории для исследований и приготовления зелий. Был пищеблок, ординаторская дежурных и вип-шатры, в одном из которых жила я. В общем, это был целый палаточный городок, в котором все было функционально и целесообразно. И я отлично понимала, что без леди Данг я никогда бы сама с этим не справилась. Но ну, все почему-то думали, что полевой госпиталь – моя заслуга. И время от времени ко мне подходили какие-то люди и выражали свое уважение. Одна леди явно темная, вообще ни на шаг не отходила, и все время восхищенно глаза закатывала. То ли от ужаса, то ли от восхищения. Остальные себя вели спокойнее. Вопросы задавали больше касающиеся того, точно ли мы справляемся без магии, и как именно. И зачем нам это надо, если у магов регенерация? Отвечал в основном Хиллер, Я лишь скромненько улыбалась из-под руки Ричарда. Мужчина меня ни на шаг не отпускал от тебя, и мне кажется, что одним своим присутствием пресекал некоторые вопросы. Темно и точно они нарывались, а вот светлым было все интересно. Особенно въедливом оказался один старичок, который повсюду совал свой нос и заглядывал в каждый угол. В итоге он и задал вопрос про то, как же так, нельзя вмешиваться в организм человека, это создателям не угодно. Уверена, что пронырливый маг был засланным казачком от императоров, потому что он и до этого все норовил гадость ляпнуть, но придраться реально было не к чему, порядок везде был идеальный. «Так мы же по повитухи. Нам по роду деятельности можно внутрь пациентов заглядывать». — сказала Салин, с неприязнью глядя на старика. И пациенты согласия на это подписывают. Но так и быть, если вы к нам попадете, то вас вскрывать не будем. Мало ли что полезет. Не знаю, что на темную нашло, но Аргич ее за спину задвинул. — У нас есть разрешение на проведение таких манипуляций, и вы, уважаемый, должны об этом знать. Если кто-то против того, чтобы мы вмешивались в его тело, то мы этого и не делаем. Так что все исключительно на добровольной основе. «А что, кто-то отказался?» Спросила я шепотом Фаганию, которая, когда старичок начал бузить, тут же оказалась рядом. «Нет», — ответила тетушка. «В приемной честно предупреждают, да и так все знают, что мы, возможно, резать будем. Слухи-то как птица, быстро разлетаются». «И согласие берем», — уточнила, потому что в основном я пропадала в операционных и смотровых, а организационные вопросы остались на Фагане и Эмисхаре. «А как же?» Ты сама велела на каждого бумаги писать, и чтобы расписывались, что претензий не имеют, и на все согласны. А я не помню уже, что говорила об этом. Такая круговерть постоянно, что в документы, кроме истории болезни, и заглянуть некогда. А их с моих слов помощницы, представленные, заполняют. Я только вслух все проговариваю, когда мы работаем, а рядом девчушки крутятся, они все записывают. Это леди Данк придумала, когда увидела, что я сама пыталась вести записи, как положено». Сказала, чтобы вслух наговорила. Мол, на артефакт запишет, и клич у меня отправила. Вот там я и диктовала сначала. А потом молодых девочек к нам с Хеллером приставили, чтобы они записывали все. Оказалось удобно, но я все равно в палатке у Ричарда вслух продолжала рассказывать о том, что и как. Привыкла, наверное. После осмотра госпиталя всех пригласили на обед в замок, а я пошла переодеваться в храм. С Алиной я помогли собраться, а потом пришел жених. Ричард был хорош. Пока мы знакомили внезапных гостей с лагерем, он держался рядом, и я могла смотреть на него только искоса. Но теперь он стоял передо мной и улыбался. И клянусь, это была улыбка демона. От нее меня внутри жаром обдало, который внизу живота осел и волоски на коже поднял. «А может, сразу брак заключим? Как думаешь?» — спросил меня Рич, помогая забраться в карету. «Палаточный городок недалеко от храма был». Но нам пешком туда идти невместно было. «Зачем?» – спросила, усаживаясь на обитую бархатом скамеечку. «Чтоб два раза не ходить. Все равно, если после помолвки у нас с тобой что-то случится, то это равносильно браку будет. Придется снова всех собрать, чтобы вхождение в рот зафиксировать. А так, один раз и женаты. Подумай об этом». Сел напротив, улыбнулся и подмигнул. «С чего ты взял, что между нами что-то будет?» Мы же договаривались, что это просто формальность, чтобы ты мог защитить меня, и у меня была привязка к миру. Ирина, я уже говорил, что не откажусь от тебя. И как демон я знаю, что ты чувствуешь и о чем думаешь. Ты не устоишь, родная. Так что стоит ли сопротивляться? Рич не говорил, нет. Он самым возмутительным образом искушал. Ну, демон же, как есть демон. И я бы возразила, я бы все ему высказала и послала бы куда-нибудь в процедурный. Но правда в том, что мужчина был прав. С того момента, как он очнулся и проник своим нечеловеческим взглядом в подкорке моего сознания, что-то изменилось. И я робела, волновалась, краснела и бледнела, и я хотела чего-то большего. А еще рядом с ним мне было на удивление спокойно. Просто представила, как лапа с черными когтями смыкается на горле какого-нибудь мерзкого, въедливого гада, и сразу отпускала всякое недовольство, и снисходило блаженное спокойствие. Поэтому всю экскурсию по госпиталю я только улыбалась и кивала. но и принимала восхищение с видом королевы, хоть это и была не моя заслуга. Я потом подошла к леди Данк извиниться, что внимание мне досталось. Но она сказала, что все заслужено, и что она рада, что утерла кому-то нос. «Фи, какой ты!» Показательно сморщила я носик. «За девушкой надо ухаживать, проявлять знаки внимания, дарить подарки, а ты раз и в храм, так нечестно». «Ладно, соберем толпу еще два раза», — не стал спорить с жених. «Почему два?» «Точно три!» – кивнул он. «Или четыре?» Тут я чуть не упала, спускаясь с подножки кареты, и Рич, как всегда, поддержал меня. «Зачем три?» – спросила возмущенно. Внимание толпы мне совсем не понравилось. Это сейчас у нас затишье, и новых покусанных и пожеванных нет, только с перекрученными каналами, которых Хеллер на морковной диете велел держать. Выздоравливают маги в принципе быстро, но пока они в этом не убедятся, хлопот с ними много». Так что отвлекаться на сборище незнакомых типов не хочется совсем. «В Мароксоле обряд повторить придется в любом случае», — сказал мужчина. «О том, что ты в рот войдешь после того, как... Ну, сама понимаешь. Объявлять тоже придется. А через месяц о том, что мы ждем наследника. Без этого никак. Надо будет устроить бал в честь этого. И полноценную свадьбу, разумеется. Человек на пятьсот минимум». «Рич, ты меня пугаешь. Может, не стоит нам с помолвкой торопиться?» Я даже остановилась на полпути к храму и вцепилась в руку жениха. «Давай не будем. Ты готова сказать всем, кто нас ждет в храме, что мы передумали?» Покачала головой. «Нет, я не настолько решительна». «Может, ты скажешь?» — спросила, не собираясь двигаться с места. «Конечно!» — легко согласился Ричард. «Если ты так настаиваешь, скажу, что помолвки не будет. Пойдем». И, не давая опомниться, подхватил на руки... внес в храм и опустил перед алтарем. «Дорогие гости и родные!» Провозгласил, когда стихли аплодисменты. «Хочу сообщить всем, что мы с Ириной передумали заключать помолвку». Я залилась краской. Так мне стало неловко и стыдно за свою нерешительность. Струсила опять. И перед родителями Рича, и перед пацанами. Они так были за меня рады. На секунду в храме повисла тишина. И когда я все-таки решилась и открыла рот сказать, что мы неудачно пошутили... Рич провозгласил. «Мы решили сразу провести брачный обряд. Потом все кричали, поздравляли и радовались. А я не знаю, что я испытывала. Это трудно описать словами. И облегчение, что все разрешилось, и желание прибить гада этого». «Ричард!» – прошептала, когда жених наклонился, чтобы поцеловать меня. «Так ведь нельзя!» «Ну что ты хотела, родная? Я же демон!» «Ты не демон, Рич, ты жук!» Но ты ж согласна!» Снова его долгий взгляд в глаза, и я поняла, что за всей напускной бравадой прячется тревога, а сам он волнуется и ждет ответа. «Да», — выдохнула я. «Но давай с наследниками повременим». «Ну, это если ты с Творцами договоришься», — подмигнул Рич и, наконец-то, поцеловал меня.